Он знал ее девочкой-подростком небогатого аристократического семейства, знал, что она вышла заделавшего карьеру человека, про которого он слыхал нехорошие вещи, и Нехлюдову было, как всегда, мучительно тяжело обращаться с просьбой к человеку, которого он не уважал. В этих случаях Всегда он чувствовал внутренний разлад и недовольство собой и колебания, просить или не просить, но всегда решал, что надо просить. Кроме того, что он чувствовал фальшь в этом положении просителя, среди людей которых он уже не считал своими, но которые его считали своим, в этом обществе он чувствовал, что вступал в прежнюю привычную колею и невольно поддавался тому легкомысленному и безнравственному тону, который царствовал в этом кружке. Он это испытал уже у тетушки Екатерины Ивановны, Он уже нынче утром, говоря с нею о самых серьезных вещах, впадал в шуточный тон. Вообще Петербург, в котором он давно не был, производил на него свое обычное, физически подбадривающее и нравственно притупляющее впечатление. Все так чисто, удобно, благоустроенно, главное, люди – Так нравственно нетребовательны, Что жизнь кажется особенно легкой. Прекрасный, чистый, учтивый извозчик Повез его мимо прекрасных, учтивых, чистых городовых, По прекрасной, чисто политой мостовой, Мимо прекрасных, чистых домов К тому дому, в котором жила Марьет. У подъезда стояла пара английских лошадей в шорох, и похожий на англичанина кучер с бакенбардами до половины щек в ливреи с бичом и гордым видом сидел на козлах, швейцар, В необыкновенно чистом мундире отворил дверь в сене, где стоял в еще более чистой ливреи с галунами, выездной лакей с великолепно расчесанными бакенбардами и дежурной вестовой в новом чистом мундире. Генерал не принимают, генеральша тоже. Они сейчас изволят ехать людов отдал письмо графине Екатерине Ивановны и, достав карточку, подошел к столику, на котором лежала книга для записи посетителей, и начал писать, что очень жалеет, что не застал, Как лакей подвинулся к лестнице, швейцар вышел на подъезд, крикнув «Подавай!», а вестовой, вытянувшись руки по швам, замер, встречая и провожая глазами сходившую с лестницы быстрой, несоответственной ее важности походкой, невысокую тоненькую барыню. Марет была в большой шляпе с пером, И в черном платье, в черной накидке и в новых черных перчатках. Лицо ее было закрыто вуалью. Увидев Нехлюдова, она подняла вуаль, открыла очень миловидное лицо с блестящими глазами и вопросительно взглянула на него. — Ха! Князь Дмитрий Иванович! — веселым приятным голосом проговорила она. — Я бы узнала! — «Как, вы даже помните, как меня зовут?» «Как же! Мы с сестрой даже в вас влюблены были, — заговорила она по-французски. Но как вы переменились? Ах, как жаль, что я уезжаю!» «Впрочем, пойдем назад, — сказала она, останавливаясь в нерешительности. Она взглянула на стенные часы. «Нет, нельзя. Я на панихиду еду к Каменской». Она ужасно убита. «А что это, Каменская?» «Разве вы не слыхали? Ее сын убит на дуэли. Дрались с Позаном. Единственный сын. Ужасно. Мать так убита». «Да, я слышал». «Нет, лучше я поеду, а вы приходите завтра, или нынче вечером», — сказала она, и быстрыми легкими шагами пошла в выходную дверь. «Нынче вечером не могу», — отвечал он, выходя с ней вместе на крыльцо. «А у меня ведь дело к вам», — сказал он, глядя на пару рыжих, подъезжавших к крыльцу. «Что такое?» «А вот записка об этом от тетушки», — сказал Нехлюдов, подавая ей узенький конверт с большим вензелем. «Там вы все увидите». «Я знаю. Графиня Екатерина Ивановна думает, что я имею влияние на мужа в делах. Она заблуждается. Я ничего не могу и не хочу вступаться». Но, разумеется, для графини и вас я готова отступить от своего правила. «В чем же дело?» — говорила она маленькой рукой в черной перчатке, тщетно отыскивая карман. «Посажена в крепость одна девушка, а она больная и не замешана. А как ее фамилия?» «Шустова». Лидия Шустова в записке есть. Ну, хорошо. Я попытаюсь сделать, сказала она, и легко вошла в мягко капитонированную коляску, блестящую на солнце лаком своих крыльев, и раскрыла зонтик. Лакей сел на козлы и дал знак кучеру ехать. Коляска двинулась, но в ту же минуту Она дотронула зонтиком до спины кучера, и тонкокожие красавицы, англизированные кобылы, поджимая затянутые мунштуками красивые головы, остановились, перебирая тонкими ногами. — А вы приходите. — Но, пожалуйста, бескорыстно, — сказала она, — И улыбнулась улыбкой, силу которой она хорошо знала, и как будто окончив представление, опустила занавес, спустила вуаль. Ну поедем. Она опять тронула зонтиком кучера, Нехлюдов поднял шляпу, А рыжие чистокровные кобылы, пофыркивая, забили подковами по мостовой, И экипаж быстро покатил, только кое-где мягко подпрыгивая Своими новыми шинами на неровностях пути.